Глава 28. Решив, что хватит подслушивать, ну ладно, побоявшись быть застуканной, ведь после моих разглагольствований о правилах приличия это будет весьма неловко, я отправилась в библиотеку узнать, что же такое важное желает сообщить Лилиана. Настроение было боевым. Я будто схватку выдержала и вышла почти победителем, «Возможно, так и есть, потому что каждое наше общение с Фредериком, иначе как схваткой, не назовешь. Вот бесит он меня, сама не знаю почему. Да и я его, кажется, тоже. Интересно, получится как-то ограничить чистоту и длительность наших встреч? Вон, тот же Филипп Салонцев вполне адекватный. Странный, конечно, но это, похоже, общая черта всех драконов». «Блин, я же про цену на чудо-водичку забыла спросить. Возвращаться?» «Хм, нет». Лучше сперва успокоиться, притом всем нам. Библиотека оказалась именно там, где мне сказали. Внушительных размеров помещения делилось на две половины. Большую занимали длинные, тянущиеся до самой стены, стеллажи с отделениями для книг, свитков и прочих бумаг. А на меньшей находились деревянные столы с креслами. За одним из них и нашлась Лилиана». Девушка сидела, задумчиво уставившись в одну точку, и будто даже не заметила моего появления. Пришлось прокашляться, чтобы привлечь внимание. «Ох, Сайлана!» – вздрогнув, воскликнула она и заискивающе заулыбалась. «Я уж думала, вы про меня забыли». «Ну что вы!» – успокоила ее, присаживаясь в кресло напротив. «Совсем даже не забыла. Просто пока до вас добиралась, возникли некоторые неотложные дела. Пришлось задержаться». Кстати, вы не думали таблички на двери повесить, чтобы сразу было видно, где что находится? Таблички? Растерянно промямлила помощница Фредерика. Ну да, латунные такие. Латунные? Быстро захлопала глазами она. Ну можно и медные. Ой, ладно, не забивайте голову. Отмахнулась я, видя, что мозговой компьютер девушки явно завис. Так о чем вы хотели поговорить? Ох. На перезагрузку девушке потребовалось некоторое время. Наконец она перестала моргать и посмотрела на меня более осмысленным взглядом. «Так сразу? Хорошо. Знаете, вы такая замечательная. Я так рада, что лорда нашли именно вас. Более подходящую, милую, красивую девушку трудно представить. Уверена, вы будете им идеальной парой для гнезда». «Стоп!» – вскричала, не в силах больше слушать этот абсурд пополам с лестью. «Теперь, кажется, что-то зависло уже у меня». Я закрыла глаза, мысленно сосчитала до десяти и спокойно поинтересовалась. «Вы о чем вообще? Какое гнездо?» Драконье, разумеется», — с убежденностью объяснила девушка. «Ну, кому, разумеется, а кому и не очень». Вставшая перед глазами картинка, где трое драконов сидят на дереве, в собранном из прутиков в гнезде и зазывают туда проходящих мимо девиц, заставила поморщиться и встряхнуть головой, отгоняя видение. Подобное и в кошмарном сне не приснится. Это какая-то шутка? Или ли, ли она того? Переработала? «Думаю, вам надо отдохнуть», — ласково посоветовала девушке. «Должно быть ваш...» эм... Труд в усердной помощи лорду Фредерику вызвал гипоксию мозга. Говорят, такое бывает, если сильно глубоко, ну, вы понимаете, принимать близко к сердцу, в общем. «Нет, не понимаю», – виновата призналась помощница и задумчиво свела бровки на своем ангельском личике. «Ну, значит, нас таких двое в этой комнате», – успокоила ее и вздохнула. «Какой странный сегодня день. Когда же он закончится?» «Лучше бы не приходила в себя». «А может, я и не приходила?» «Возможно, это все бред моего умирающего сознания?» «Контракты, магия, драконы, девица их ублажающие?» «Точно! Всему виной длительное воздержание и тоска по работе!» Незаметно себя ущипнула. «Ой, больно!» «Ладно, давайте попробуем разобраться еще раз», предложила девушке. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» Лилиана сосредоточенно кивнула, выпрямила спину и сложила руки на коленях и с восторгом произнесла. «Я лишь хотела искренне заверить вас в своей преданности. Счастлива, что именно вы будете хозяйкой этого дома и супругой наших лордов», — выпалила она и радостно улыбнулась. «Да, вторая попытка не увенчалась успехом». Я тоскливо закатила глаза, взывая небеса в свидетели своей нелегкой судьбинушке и прося дать мне терпение и побольше. Так, рискнем зайти с другой стороны. А с чего вы это все взяли? Спросила ее как можно более мягко, стараясь не нервировать пострадавшую от работы девушку. Вам так сказали лорды? Нет, что вы? Отмахнулась она. Я с облегчением выдохнула. Значит, не все так плохо. Но потом Лилиана заговорщицки понизила голос, наклонилась ко мне и призналась. «Я подслушала их разговор. Случайно, конечно». «Конечно», — Натянуто улыбнулась я, внутренне напрягаясь. «Что-то мне подсказывает, что дальше мне не понравится». И о чем они говорили? «Они обсуждали то, что после пробуждения ваш запах усилился. Он напоминает им о доме и приводит в восторг. Лорд Алонсо утверждал, что в их мире так пахли драконицы, готовые завести свое гнездо, а лорд Филипп умолял братьев не упустить вас. По мере рассказа Лилианы, мои глаза округлялись все больше и больше, а под конец и вовсе готовы были выпрыгнуть из орбит. «Вот же ж драконицы? Гнездо, значит? Да нафига оно мне? И при чем тут лорды?» «Неужели они надеются понаблюдать за тем, как я его вью, и поностальгировать о своем мире?» «Да не дождутся. Я вообще высоты боюсь, и даже если меня сильно попросят и будут подавать прутики, не полезу на дерево в угоду им». «Тогда в лесу с волком, оказавшимся оборотнем, была совсем другая ситуация. Я спасала сына, и то выше первой ветки не забралась. Но тут лезть, чтобы просто порадовать драконов, точно не буду». Пусть даже и не заикаются об этом. Извращенцы. Хорошо, с гнездом понятно. Ну, пахну я как драконица. Но с чего вы взяли, что я стану здесь хозяйкой? Поверьте, это совсем не входит в мои планы. И замуж я тоже ни за кого из них не собираюсь. Была там. Мне не понравилось. Еле ноги унесла. Так что выкиньте все эти глупости из головы. И не переживайте. В вашей работе в должности помощницы я препятствовать не собираюсь. Правда? с надеждой спросила девушка. Но, вы, наверное, не поняли. Возможно, не стала спорить я, только что-то мне подсказывает, что и не пойму, даже если захочу. А я не хочу. Слишком много сегодня шокирующей информации. Еще чуть-чуть и мой мозг не выдержит и взорвется. Простите, но мне необходим перерыв. Ну а насчет ваших обязанностей я все сказала. «Извините, но мне и в самом деле плевать». Выпылив это, я встала и направилась к выходу, далее не слушая бубнёж Лилианы. Пусть так поступать и невежливо, но иначе я больше не могу. Мой процессор перегорел. Слишком много странностей в этом доме, начиная от хозяев, заканчивая помощницей им подстать. Похоже, я ошиблась. Тут не бордель, а самый настоящий бедлам. Ну или все вместе».